Семь. Национализм, юнионизм и ирландская идентичность. 1891-1922. За время, прошедшее от смерти Парнелла в 1891 году до раздела Ирландии в 1921 году, представление о том, кто должен управлять Ирландией, как ею следует управлять и что значит быть ирландцем, претерпели некоторые изменения. В результате раздела образовались Ирландское свободное государство и отдельная Северная Ирландия под контролем Великобритании. В истории этого периода очевидным образом доминируют политические и революционные сюжеты, но не менее важную роль играют также общественные и культурные явления. В частности, попытки утвердить определенный тип ирландской идентичности в ходе так называемого Гельского возрождения. Одновременно С этим в стране происходили значительные социальные и экономические изменения, повлиявшие на многие обсуждаемые здесь политические и культурные процессы. Правительство проводило дальнейшие земельные реформы, но эмиграция снова набрала прежние темпы. Преобразились также сельская и городская жизнь. Коротко говоря, Уменьшение количества людей, живущих на земле, и увеличение процента городских жителей позволило провести некоторую модернизацию, хотя по уровню жизни Ирландия все еще отставала от большинства стран Европы. Земельные реформы продолжаются. В 1891 году, в попытке решить давние экономические проблемы западных графств, был основан Совет по перенаселенным округам, имевший право делить и объединять фермы для снижения перенаселенности отдельных участков. В 1898 году было реформировано и переведено на полностью выборную основу местное самоуправление. В 1899 году появился Департамент сельского хозяйства, сообщавший фермерам о передовых сельскохозяйственных методах и инновациях. Благодаря земельным реформам, Осуществленным британским правительством в 1870-1900 годах более 60 тысяч арендаторов смогли выкупить землю, которую они обрабатывали. Земельный закон Уиндема 1903 года пошел еще дальше, и к началу Первой мировой войны более 60% фермерских хозяйств принадлежали тем людям, которые их обрабатывали. В 1903 В 1922 годах, в соответствии с положениями земельных законов, арендаторам было продано 11 миллионов акров земли. Британское правительство выплатило 86 миллионов 100 тысяч фунтов стерлингов для того, чтобы земельные законы достигли поставленных целей. Больше всего от них выиграли фермеры, а некоторые наемные работники отметили повышение уровня жизни, хотя и не слишком значительное. На северо-востоке земельные реформы имели несколько иной результат, поскольку там землевладельцы намного реже сталкивались с перенаселенностью и прочими земельными проблемами, существовавшими в других областях страны. Таким образом, класс землевладельцев на северо-востоке продолжал удерживать большую часть своих земель, и поскольку многие лендлорды там были убежденными юнионистами, Юнионизм вступил в XX век с весьма солидной материальной базой. Впрочем, не всем занятым в сельском хозяйстве земельные законы принесли одинаковую пользу. Поскольку законы разрабатывались главным образом для того, чтобы позволить фермерам покупать землю, которую они ранее арендовали, наемные сельскохозяйственные работники не получили от них никаких особенных выгод. Это вызвало немало горечи, позднее переросшей в насилие, В 1906-1909 годах группа работников, в основном в графствах Мид, Уэстмит, Голуэй, Роскоман и Клэр, начали нападать на стада богатых скотоводов, фермеров, арендовавших обширные участки земли для выпаса скота. Недовольные работники разгоняли стада, бойкотировали богатых скотоводов и наносили ущерб их собственности. Война Ранчо лишний раз подтвердила, что разногласия в ирландской сельской местности существовали не только между землевладельцами и теми, кто арендовал или обрабатывал землю. Впрочем, когда стало ясно, что от ирландской парламентской партии вряд ли стоит ждать действенной поддержки в этом вопросе, волнения утихли. Объединенная Ирландская лига, основанная в 1898 году Уильямом О'Брайеном, чтобы требовать перераспределения пастбищных угодий в пользу мелких фермеров, также оказалось не в силах что-либо изменить, поскольку в ней доминировали политики, которые, к тому же, по иронии судьбы, сами были богатыми скотоводами. Сельская и городская жизнь. Во второй половине XIX – начале XX века заметные социальные изменения произошли в сельских и городских районах. В 1850-1914 годах из страны эмигрировали около 4 миллионов человек, 3 миллиона в США и 1 миллион в Британию. Но это было уже не отчаянное бегство от перенаселенности, голода и болезней, как во время Великого Голода. Теперь людей привлекали в первую очередь обширные возможности трудоустройства и более высокие заработки в упомянутых странах. Неудивительно, что больше всего людей уезжало из тех ирландских графств, где экономика была связана преимущественно с сельским хозяйством и где было крайне мало шансов найти какую-либо работу, кроме работы на ферме. Отличие от предыдущих волн миграции заключалось, однако, в том, что в этот период из Ирландии уехало почти столько же женщин, сколько и мужчин. На фермах наблюдалась новая тенденция – Землю уже не делили между детьми, ее все чаще целиком наследовал один ребенок. Наряду с эмиграцией, сокращавшей количество подходящих брачных партнеров, этот порядок наследования также способствовал увеличению числа людей за всю жизнь ни разу не связавших себя узами брака. Если мужчина не наследовал землю, ему было трудно содержать жену и детей и он не слишком перспективно выглядел с точки зрения набирающей силу системы договорных браков, так называемых сговоров. В 1841 году 10% мужчин в возрасте от 45 до 54 лет оставались холостяками. К 1911 году этот показатель вырос до 27%. В этот период в сельской местности происходили и другие важные социальные изменения. Повысился общий уровень образования, поскольку больше детей стали посещать школу. Как следствие, вырос уровень грамотности. Стали шире распространяться газеты и другая литература. Сельские жители получили возможность контролировать свои финансы, когда банки начали открывать больше отделений в их городах. Увеличилось количество розничных магазинов, одежду и предметы домашнего обихода Теперь чаще покупали в магазинах, а не изготавливали дома. Расширилась железнодорожная сеть. С 1860-х годов в сельской местности также изменились рабочие роли, особенно у женщин. Женщины теперь намного реже занимались непосредственно физическим сельскохозяйственным трудом. Отчасти это было связано с изменением самого характера сельскохозяйственного труда, который уже не требовал столько рабочих рук. Кроме того, финансовое положение многих фермеров настолько улучшилось, что они предпочитали оставлять своим женам более подходящую для них или более благородную работу по дому. Так проявлялись, в числе прочего, растущая разница в благосостоянии между фермерами и их представления о социальном благополучии. Фермеры среднего достатка не только стремились сравняться с более богатыми фермерами в доходах, но и старались подражать им в манерах и распределении семейных трудовых ролей. Ирландия в этот период оставалась преимущественно сельской страной, но в больших и малых городах происходили важные изменения. Прежде всего, в период между Великим Голодом и Первой мировой войной удвоился процент людей, живущих в городах, хотя общая численность городского населения сократилась из-за иммиграции. Также возросло значение городов как экономических и административных центров. При этом экономическое процветание городских районов оставалось неравномерным. В 1870-х годах ирландское промышленное производство снизилось, в основном из-за конкуренции с более мощными британскими фирмами. В Дублине и Корке – Процент рабочих, занятых в промышленности в период между Великим Голодом и Первой мировой войной, упал почти вдвое. Розничные торговцы получали более устойчивую прибыль, чем промышленные рабочие, поскольку могли предложить покупателям больше товаров массового производства, как правило, более дешевых. Белфаст в этот период занимал в каком-то смысле исключительное положение – Хотя его традиционная основная отрасль, производство полотна, сократилась, ей на смену пришли судостроение и машиностроение. Условия жизни в Белфасте были в целом лучше, чем в Дублине, но хуже, чем в Британии и многих других странах Европы. Основная часть промышленности Белфаста находилась в руках протестантов и юнионистов. В северо-восточной Ирландии наблюдалось более резкое экономическое, конфессиональное и политическое разделение, чем в других областях страны. Владельцами и управляющими промышленных предприятий и предприятий розничной торговли были преимущественно протестанты и чаще юнионисты, в то время как основная масса католиков была занята на низкооплачиваемых работах. Организовать профсоюз в Белфасте было легче, чем в Дублине, хотя межконфессиональная рознь все же мешала возникновению по-настоящему массового рабочего движения. В Дублине политический вопрос самоуправления интересовал многих простых рабочих куда больше, чем те экономические перспективы, которые могло принести объединение в профсоюзы. Гельское возрождение Смерть парнала и постоянные неудачи движения за самоуправление подтолкнули некоторых ирландцев к поискам других способов выражения своих представлений об ирландской идентичности. Этот процесс приобретал разные формы, но в целом в нем можно выделить три направления — новое ирландское литературное движение, возрождение и популяризация ирландского языка и повышенный интерес к традиционным ирландским играм и видам спорта. Зачинчиками знаменитого англо-ирландского литературного возрождения стала группа интеллектуалов, считавших, что ирландской нации крайне необходима национальная литература и культурная жизнь. Они заявляли, что ирландская литература не должна ограничиваться только старыми народными преданиями, хотя они, конечно, тоже важны. Ирландскую литературу должны представлять яркие и утонченные работы высочайшего качества, которые будут цениться наряду с образцами национальной литературы других стран. Во главе гэльского возрождения стоял Уильям Батлер Йейтс, молодой поэт, со временем ставший олицетворением всего движения и, в сущности, всего того, что сейчас считается ирландской литературной культурой. Йейтс происходил из семьи известных художников с прочными связями в графстве Слайго и не раз проводил там каникулы в детстве. Интерес Йейтса к дикому западу Ирландии позднее нашел отражение в его поэзии. Сам Йейтс родился в Дублине, большую часть юности провел в Лондоне, но затем вернулся в Дублин, чтобы поступить в художественное училище. После художественного училища он некоторое время работал литературным корреспондентом в американских газетах и начал всерьез пробовать свои силы в поэзии. В ранних стихах Ейца еще не прослеживается особенного увлечения родной ирландской литературой. Однако вскоре он попал под влияние Джона О'Лири, члена молодой Ирландии, недавно вернувшегося из ссылки в Париже. Для Ейца и его друзей – О'Лири стал символом ранних националистических идеалов, воспевавших создание целостной в культурном и политическом отношении нации. Йейтс регулярно консультировался с О'Лири во время работы над некоторыми своими ранними произведениями, в частности, сборником «Народные сказки ирландского крестьянства» 1888. Кроме того, на него оказал сильное влияние Стендиш Джеймс О'Грейди, писавший истории из героического прошлого Ирландии. С 1886 по 1920 годы Йейтс занимался возрождением ирландских легенд и фольклора. В этом ему помогали другие ирландские литературные деятели, драматурги Дж. М. Синг и леди Августа Грегори, а также специалист по ирландскому языку Дуглас Хайд, позднее ставший первым президентом Ирландии. Опираясь на народные образы и память о древних героях, они пытались вернуть к жизни культурную историю Ирландии. Но вместо исторических личностей, например, гельских вождей былых времен, Йейтс и его коллеги предпочитали писать о мифических и полумифических персонажах, таких как Кухулин, легендарный воитель из Ольстера, ставший олицетворением боевого духа ирландцев. В 1892 году Йейтс основал Ирландское литературное общество в Лондоне и Национальное литературное общество в Дублине. В 1904 году в Дублине был основан театр аббатства, абби театр задуманный как площадка для постановок ирландской национальной драмы. В этот период... Пылкой творческой активности было создано множество великих стихотворений, легенд, рассказов, пьес и других литературных произведений, но роль гельского возрождения, формировании ирландской идентичности, этим не ограничивалась. Деятели литературного возрождения достигли больших успехов в создании новой национальной литературы, опирающейся на старые гельские сюжеты, и их работы продолжают изучать по сей день. При этом их произведения были адресованы преимущественно единомышленникам и вызывали интерес в основном у образованных и мыслящих людей, в то время как большинство ирландцев, особенно жителей Дублина, намного больше интересовались популярными легкими развлечениями, такими как мюзик-холлы и танцевальные клубы. В частности, Абби-театр испытывал серьезные финансовые затруднения, пока в 1924 году не получил субсидию от Ирландского свободного государства. Кроме того, хотя деятели литературного возрождения черпали многие свои сюжеты и темы на Западе Ирландии, сами они в основном работали в Дублине для дублинской и международной аудитории, а не для страны в целом. Тем не менее, их труды оказали влияние на некоторых националистов, вдохновлявшихся образами древнеирландского государства и культуры. Кроме того, деятелям Гельского возрождения удалось достичь одной из своих самых заветных целей – добиться международного признания ирландской литературы и драмы. Важный вклад в общее дело популяризации и распространения ирландской культуры внесла Гельская лига. Ей удалось то, чего не смогли достичь деятели литературного возрождения – пленить воображение целой нации. Гельская лига, основанная в 1893 году Дугласом Хайдом и Оуэном Макнейлом, преследовала две цели — сохранить и поддержать ирландский язык там, где на нем еще говорили, в основном на Дальнем Западе, в изолированных районах Манстера и Ленстера и в Донеголе, и восстановить ирландский язык в качестве разговорного языка для всей страны. Лига организовала — курсы ирландского языка и ирландоязычные общественные мероприятия. Вместо того, чтобы обращаться исключительно к прошлому, как многие деятели литературного возрождения, члены Гельской лиги пытались создать условия для того, чтобы ирландский язык мог стать основным языком страны в будущем. Начиная с 1897 года, лига проводила национальный фестиваль выпускала собственную газету и спонсировала публикации текстов и литературных произведений на ирландском языке. Гельская лига добилась успеха во многих отношениях. Ирландский язык занял центральное место в ирландской системе образования. Только в 1903 году 1300 национальных школ включили ирландский язык в свою учебную программу, а в 1909 году он стал обязательным предметом. То, что ирландский язык выжил и смог стать частью современной ирландской культуры, не превратившись в забытую диковину, — заслуга исключительно гельской лиги и подобных групп. Дуглас Хайт и другие лидеры гельского возрождения хотели пойти дальше. Они решительно призывали к созданию отдельной ирландской культурной нации. Для этого предполагалось отказаться от всего английского — обычаев, одежды, игр, языка и идей. В некотором смысле это напоминало бойкот английских товаров в конце XVIII века и во времена Великого Голода. Хайд хотел внести свой вклад в создание самодостаточной ирландской экономики и обособленной жизнеспособной кельтской ирландской культуры. Таким образом, Лига превратилась из организации, занимавшейся популяризацией ирландского языка, в массовое движение, воодушевившее всю страну новообретенным ирландским духом. Лига пользовалась широкой поддержкой разных слоев общества, хотя рабочий класс здесь был в меньшинстве. Она также была популярна среди некоторых юнионистов, отчасти в силу своей изначальной аполитичности, а также потому, что многие юнионисты не видели в этом никакого противоречия, считая, что вполне можно быть ирландцами в культурном отношении, оставаясь при этом подданными Соединенного Королевства. Однако в 1915-1916 годах, когда в деятельности Лиги начал активнее участвовать Патрик Пирс, она стала более политизированной. При этом за рамками политики Лига оставалась крайне успешной организацией. С ее подачи в День Святого Патрика начали закрываться пабы, и в конечном итоге этот день превратился в национальный праздник. Хотя Лига, больше известная под своим ирландским названием «Кунра на Гейлге», не достигла изначально заявленной цели и не смогла сделать Ирландию полностью ирландоязычной страной, она по сей день продолжает заниматься популяризацией языка. Еще одна крупная и сохранившаяся до наших дней организация периода гэльского возрождения — Гэльская атлетическая ассоциация, ГАА, основанная Майклом Кьюсаком в 1884 году. Кьюсак был преподавателем и лектором в училище для будущих государственных служащих. В юности он увлекался крикетом и регби, типично английскими видами спорта, но довольно быстро разочаровался в системе организации этих игр через эксклюзивные социальные клубы и объединения. Кроме того, он пришел к мысли, что азартные игры, столь распространенные в то время в Ирландии, также можно считать разновидностью нежелательного английского импорта, и что английские игры в целом вредят ирландскому характеру. Вместе с Моррисом Дэвином он основал ГАА в попытке популяризовать традиционные ирландские виды спорта, такие как хёрлинг, гельский футбол и камоги. На ранних этапах ассоциация продвигала другие виды спорта, например, беговые состязания не имевшие явно английского происхождения, но вскоре стало ясно, что они не пользуются такой популярностью, как командные спортивные игры. Первым покровителем ГАА стал архиепископ Кашела Томас Уильям Кроук. Среди других выдающихся деятелей, поддержавших ассоциацию, были Майкл Дэвид и Чарльз Стюарт Парнелл. Одним из первых шагов ГАА стал запрет для членов ассоциации заниматься иностранными видами спорта, которые красноречиво называли импортными играми. Этот запрет был снят в 1971 году. Членам ГАА также запрещалось служить в британской армии или полиции. Ассоциация имела отделение в разных графствах, и команды от графств соревновались за провинциальные титулы, а затем встречались в общеирландском большом финале. Фени быстро включились в деятельность ГАА и в 1886 году заняли в ассоциации главенствующее положение. Это вызвало неодобрение со стороны католической церкви. После падения парнала лидеры фениев реорганизовали ГАА, сделав ее явно националистической, но при этом ненасильственной и нереволюционной организацией. Кроме того, ГАА – пошло на пользу общее повышение интереса к зрелищным видам спорта, наблюдавшиеся в то время в Европе и Америке. На игры стекались толпы болельщиков, для их перевозки запускали специальные поезда. Интерес к мероприятиям ГАА снизился во время войны за независимость и позднее Гражданской войны. Но вскоре ассоциация восстановила свои позиции и с тех пор играет в жизни Ирландии немаловажную роль. Херлинг и гельский футбол, вероятно, можно назвать уникальным явлением в западном мире, поскольку это массовые виды спорта, при этом остающиеся любительскими. Национализм и юнионизм. 1891-1914. В 1893 году Палата Лордов отклонила второй биль британского премьер-министра Уильяма Гладстона о самоуправлении Ирландии. А разногласия в его кабинете о том, должен ли этот вопрос вообще занимать место в списке текущих политических целей, привели к его отставке в марте 1894 года. Новым премьер-министром стал его коллега-либерал Лорд Росбери. Он не считал ирландское самоуправление делом первостепенной важности и не выдвигал никаких законопроектов на этот счет. Но либералы в любом случае вскоре покинули свои посты, и в 1895 году к власти пришли консерваторы под руководством лорда Солсбери. Оказавшись в оппозиции, Росбери и либералы сосредоточились на внутренних проблемах Британии и не рассматривали ирландский вопрос всерьез. В то же самое время ирландские депутаты-националисты в Палате общин переживали собственные трудности. Возникший по вине парнала партийный раскол продолжался даже после его смерти, Небольшую группу парнелитов возглавлял Джон Редмонд. Во главе антипарнелистов стоял Джон Диллан. Хотя парнелитов было меньше, чем антипарнелитов, они имели больше поддержки в избирательных округах, и за ними стояло Ирландское республиканское братство. Кроме того, антипарнелиты не могли выработать единую стратегию. Дилан считал, что земельной реформе уделяется излишне много внимания и хотел, по примеру О'Коннела и Парнела создать сильную централизованную организацию. Другие антипарнелиты, в частности Уильям О'Брайен, считали, что земельный вопрос жизненно важен, и если они будут пренебрегать им, партия потеряет народную поддержку. Тим Хилли утверждал, что партия должна децентрализоваться и рассредоточиться по местным отделениям, чтобы восстановить свои силы. Разногласия среди ирландских депутатов и отсутствие интереса к ирландским делам среди британских либеральных политиков привели к тому, что вопрос об управлении Ирландией оказался в руках консерваторов и юнионистов. Солсбери и Артур Бальфор, секретарь по делам Ирландии в 1887-1891 годах и премьер-министр в 1902-1905 годах, проводили в Ирландии политику дальнейших земельных и социальных реформ и по большей части не затрагивали национальный вопрос. Они считали эти реформы по-настоящему необходимыми и, кроме того, хотели умиротворить ирландское население, а также убедить юнионистов в Ольстере и Британии, что Соединенное Королевство останется единым. Осуществленные ими с 1887 по 1903 год земельные реформы значительно упростили для арендаторов покупку обрабатываемых земель. Фермерам были предложены выплаты в размере 3,25% в течение 68,5 лет, и многие посчитали неразумным продолжать оплачивать аренду, когда выплаты по земельным кредитам оказывались дешевле. Таким образом, к 1909 году половина сельскохозяйственных угодий страны находилась в руках бывших фермеров-арендаторов. Бальфор также протолкнул в Ирландии некоторые меры поддержки бедных и учредил сельскохозяйственные организации, предвосхитив этим социально направленные государственные реформы в Великобритании и многих странах Европы. Правительство поддержало субсидиями кустарные промыслы, в частности ткацкий и рыболовный, и создавало сельскохозяйственные институты для обучения фермеров новым методам ведения хозяйства. Для повышения эффективности сельской торговли строились дороги, железные дороги и мосты. В 1898 году местное самоуправление было реформировано и выведено из рук землевладельцев. Хотя все эти реформы помогли решить множество конкретных и давно назревших проблем, повышенное внимание правительства к сельским и сельскохозяйственным вопросам означало, что промышленное и коммерческое развитие Ирландии задерживалось на несколько десятилетий. В 1900 году ирландская партия в Палате общин воссоединилась под руководством Джона Редмонда, а его оппонент антипарнелит Джон Дилан согласился стать его заместителем. Уильям О'Брайен по-прежнему утверждал, что их главной задачей должна быть земельная реформа, а Тим Хилли хотел децентрализовать партию. Редмонду и Дилану, в конце концов, пришлось изгнать Хилли из партии, а О'Брайен ушел в отставку. Тем не менее, у возрожденной партии был потенциал. Несмотря на то, что ее с разных сторон обвиняли в зависимости от католической церкви и британских либералов, она все же пыталась утвердить свою самостоятельность и возобновила призывы к самоуправлению Ирландии. Одна из главных проблем, однако, заключалась в том, что к 1900 году многие депутаты Ирландской парламентской партии оказались оторваны от своих избирателей на родине. Они привыкли к парламентской жизни в Лондоне, и даже начали восхищаться британской парламентской системой. В результате Редмонд и его партия нередко относились к мнению ирландцев не так внимательно, как следовало бы. Сосредоточившись на национальном вопросе, они упускали из виду острые социальные проблемы Ирландии. В Ирландии тем временем начали формироваться другие националистические движения. Журналист Артур Гриффит в 1899 году вернулся из Южной Африки. Как и многие другие ирландцы, он поддерживал Буров во время Англо-Бурской войны 1899-1902. Он начал выпускать еженедельную газету «Объединенные ирландцы». Под таким же названием выходила газета «Молодой Ирландии» в 1840-х годах. В этой и других своих работах, в частности, в книге «Возрождение Венгрии. Параллель для Ирландии» 1904 Он изложил принципы независимости без самоуправления, назвав эту политику шин-фейн. Гриффит выступал за полностью независимую Ирландию, имеющую, однако, общего монарха с Великобританией. Гриффит видел, что Венгрия таким образом обрела независимость от Австрии и считал, что это лучший путь к независимости и для Ирландии. Он также утверждал, что Ирландии необходим режим экономического протекционизма, который позволит ей построить собственную экономику. В качестве политического инструмента для продвижения этих идей Гриффит и другие в 1900 году основали Куманна Гейл. Эта зонтичная организация координировала деятельность небольших ирландских националистических групп. Среди прочего, в 1902 году они потребовали, чтобы ирландская парламентская партия вышла из британской палаты общин. В 1905 году Гриффит и Балмер Хобсон вывели идею Шинфейн на официальный уровень, основав одноименную организацию. С 1905 года до Первой мировой войны она привлекала в свои ряды националистов разного толка, испытывавших трудности с самоорганизацией, а также возникшие ранее группы, такие как на гейл Вместе с тем, от влияния Парнела постепенно начали освобождаться другие националистические организации, в том числе Ирландское Республиканское Братство, ИРБ, которое возродилось, когда Томас Кларк в 1907 году вернулся из Америки, перед этим отбыв срок в тюрьме в Англии. ИРБ постепенно привлекало все больше членов и активно участвовала в деятельности Гельской лиги и ГАА, а также Шин Фейн. Примерно в это же время зарождалось ирландское рабочее движение под руководством Джеймса Ларкина и Джеймса Коннелли. Со времен молодой Ирландии главной заботой ирландских националистов и реформаторов были сельские и сельскохозяйственные работники. Городские рабочие не пользовались таким же вниманием. Ирландские города принадлежали к числу самых социально и экономически отсталых в Соединенном Королевстве. Хроническое недоедание – и болезни в них были обычным явлением. Вдохновившись рабочими и социалистическими движениями в Британии и Европе, Ларкин в 1909 году основал Ирландский профсоюз работников транспорта и разнорабочих ITGWU. Поначалу им удалось добиться уступок от работодателей, но массовая забастовка против объединенной трамвайной компании в 1913 году обернулась катастрофой, 400 работодателей Дублина уволили более 20 тысяч рабочих. Забастовка длилась 4 месяца, и в конце концов ITGWU пришлось отступить, поскольку все это время членам профсоюза приходилось полагаться только на благотворительную продовольственную помощь. Во время митингов на рабочих нападали полицейские с дубинками, некоторые рабочие погибали от полученных травм. В ноябре 1913 года Конноли и Ларкин основали гражданскую армию для защиты рабочих собраний и маршей от нападений работодателей и полиции. Разочарованный отсутствием помощи от националистических организаций, Ларкин в конце 1914 года отправился в Америку, чтобы собрать деньги для профсоюза, оставив Конноли во главе ITGWU и гражданской армии. Когда началась Первая мировая война, Конноли, начал выступать за организацию массовых беспорядков, убежденный, что даже неудачная попытка революции предпочтительнее участия ирландских рабочих в Европейской войне. Тем временем, в 1906 году, в Британии к власти с большим перевесом вернулись либералы. Они провели в Британии и Ирландии множество реформ. Среди прочего, был создан Национальный университет Ирландии и расширена земельная реформа. А в 1907 году также предложили Редмонду и Ирландской партии учредить вместо Ирландского парламента Ирландский совет, подразумеваемый как уступка идеи самоуправления. Редмонд отказался. Через некоторое время у либералов начались неприятности. Палата лордов наложила вето на их бюджет 1909 года, и им пришлось объявить выборы. На выборах они победили, однако либеральное большинство значительно сократилось. Ирландская партия вместе с восходящей британской либористской партией удерживала баланс сил между либералами и консерваторами. Ирландская партия Редмонда обещала поддержать либералов, если они ответят взаимностью в вопросе самоуправления. После того, как в 1911 году либералы сократили право вето Палаты лордов, либеральный премьер-министр Герберт Асквит 11 апреля 1912 года представил третий биль о самоуправлении Ирландии. Это был довольно умеренный законопроект, который сохранял за Британией право контролировать внешнюю политику, валюту и пошлины. Несмотря на свою умеренность, он получил поддержку партии Редмонда и Шин Фейн. Юнионисты пришли в ярость, понимая, что этот биль о самоуправлении имеет хорошие шансы на утверждение. Их лидеры, сэр Эдвард Карсон и сэр Джеймс Крейг, Отклонили законопроект и в 1912 году провели против него множество демонстраций. Они также сформировали корпус ольстерских добровольцев, по сути частную армию, и снабжали их оружием посредством контрабанды. Британские консерваторы поддержали юнионистов. Со всеми этими спорами Биль о самоуправлении был принят палатой общин только в январе 1913 года. Палата лордов отклонила его. Но поскольку в 1911 году право вето этой палаты было сокращено, законопроект теперь удалось только отложить на два года. Однако агитация против законопроекта не прекратилась. Юнионисты отказывались смириться с тем, что через два года самоуправление будет закреплено законодательно и поклялись бороться против него. Поддержка, которую они получали от британских консерваторов, только углубляла кризис. В сложившихся обстоятельствах правительству пришлось бы обеспечивать самоуправление с помощью военных, но многие высокопоставленные лица в Вольстера и Британии заявили, что откажутся исполнять это решение и поддержат юнионистов. Либеральные члены Кабинета министров начали беспокоиться, что закон о самоуправлении Ирландии неизбежно вызовет гражданскую войну в Соединенном Королевстве. Некоторые депутаты пытались убедить правительство разделить Ольстер и оставить его в составе Соединенного Королевства, но эти попытки потерпели неудачу. Увидев, что юнионисты вооружаются для борьбы против самоуправления, многие националисты решили сделать то же самое. В ноябре 1913 года ИРБ сформировала корпус ирландских добровольцев. Редмонд, в конце концов, понял, что ему нужны эти добровольцы, и многие из ирландской партии присоединились к этой организации, заняв в ней немало командных должностей. Количество добровольцев крайне быстро росло. Редмонд пытался снизить общий накал ситуации, предложив Ольстеру временное исключение из состава самоуправляющейся Ирландии, но это предложение было отклонено. Король Георг V также сделал попытку разрешить кризис, пригласив всех основных участников в Букингемский дворец на конференцию 21-24 июля 1914 года. Увы, участники так и не смогли прийти к какому-либо соглашению, и конференция провалилась. К этому времени началась Первая мировая война, и Великобритания вступила в нее 4 августа 1914 года. Биль о самоуправлении, который находился в подвешенном состоянии с января 1913 года, был одобрен королем Георгом 18 сентября 1914 года. Правительство настаивало на этом, чтобы не допустить беспорядков в Ирландии во время войны. Однако в качестве уступки юнионистам оно приняло другой законопроект, который откладывал реализацию самоуправления до окончания войны. Вопрос о том, войдет ли Ольстер в состав будущей самоуправляющейся Ирландии, остался нерешенным. Война в Европе и война в Ирландии. 1914-1922. Первая мировая война внесла раскол в ряды ирландских националистов. Некоторые, как Редмонд, считали, что эта война за свободу малых стран и Ирландия должна поддержать союзников, поскольку она тоже была маленькой страной, борющейся за свободу. Он утверждал, что если ирландцы добровольно вступят в британскую армию, чтобы сражаться в этой войне, то после ее окончания ирландские претензии на независимость будут более серьезно восприниматься и Британией, и всем международным сообществом. Но многие другие националисты, включая Шин Фейн и Ирландское республиканское братство, были против войны и даже помыслить не могли о союзе с Британией. В результате ирландские добровольцы разделились на тех, кто поддерживал участие в войне, они сменили название на «национальные добровольцы», и тех, кто выступал против вступления в войну, они сохранили название «ирландские добровольцы». Национальные добровольцы были в большинстве – и многие из них присоединились к британской армии. Хотя новые ирландские добровольцы остались в меньшинстве, они были настроены более воинственно и начали готовиться к восстанию. ИРБ также оказалось активно вовлечено в деятельность воинствующих националистов, когда его организатор и руководитель Патрик Пирс начал укреплять связи между ИРБ и ирландскими добровольцами. Так же, как Джозеф Мэри Планкетт и Томас Макдона, Пирс считал, что революция не только необходима для обретения независимости, она может стать очистительным испытанием для Ирландии, погрязшей в бестолковых попытках добиться самоуправления и символической кровавой жертвой ради ирландского народа. Подобные умонастроения в то время не были уникальными. Некоторые британские и французские интеллектуалы также считали, что Первая мировая война станет для всех очистительным испытанием. Пирс был отличным оратором и умел увлечь слушателей. 1 августа 1915 года он произнес похоронную речь над телом Джереми Одонована Россы, старого феня, который умер в Нью-Йорке и был возвращен для захоронения в Ирландию. На кладбище Гласс-Невин в Дублине Пирс назвал Одонована Россу символом всех ирландских героев, павших в борьбе против Британии, и заявил, Сколько бы слабых и половинчатых билий о самоуправлении ни было принято, ирландцы не будут знать покоя, пока не добьются полной независимости. Его слова с тех пор, часто повторяемые, стали лозунгом воинствующего национализма. Жизнь возникает из смерти, а из могил патриотов и патриоток возникают живые нации. Защитники этого королевства полагают, будто они усмирили Ирландию, но глупцы, глупцы, глупцы. Они оставили нам наших мертвых фениев, и пока в ирландской земле есть их могилы, Ирландия никогда не смирится с несвободой». Хотя эти вдохновенные слова были произнесены в апреле 1916 года, следует помнить, что идея о необходимости кровавой жертвы в то время поддерживалась меньшинством даже среди националистов. С конца 1914 по апрель 1916 года Ирландские добровольцы и гражданская армия Джеймса Коннелли организовывались и проводили учения в Дублине и Уиклоу. Были налажены контакты с Германией с целью поставки оружия для готовящегося восстания. Сэр Роджер Кейсмент, протестант из Ольстера и бывший британский государственный служащий, отправился в США, чтобы собрать деньги, а затем в Германию, чтобы попытаться завербовать для запланированного восстания ирландских военнопленных. Занятая войной в Европе, британское правительство довольно вяло противодействовало ирландской националистической пропаганде. В январе 1916 года Пирс и военный совет ИРБ назначили дату восстания 23 апреля 1916 года, в пасхальное воскресенье. Центром восстания должен был стать Дублин. Также были запланированы выступления в других городах. Некоторые видные члены ИРБ и ирландских добровольцев возражали против этого самоубийственного, по их мнению, мятежа, но Пирс и другие быстро заглушили их голоса, заявив, что немецкое оружие уже в пути, а значит, отказываться от восстания слишком поздно. Однако возникшая организационная путаница привела к тому, что в четверг или рано утром в пятницу 20-21 апреля немецкое судно «Аут» не смогло пристать к побережью Керри. Его перехватил британский корабль, и немецкий капитан затопил свое судно, отправив груз из 20 тысяч винтовок на дно моря. В тот же день Кейсмент высадился в Керри близ Трали, но вскоре был арестован британцами. Его доставили в Лондон, судили за измену и казнили 3 августа. Оуэн Макнейл, Начальник штаба ирландских добровольцев, услышав о том, что случилось с Аут и Кейсментом, отменил запланированное на воскресенье восстание. Но некоторые повстанцы все же встретились в воскресенье 23 апреля и решили выступить на следующий день, в пасхальный понедельник. Из-за путаницы и противоречивых приказов восстание развернулось в основном в Дублине, а в других местах произошли лишь отдельные стычки. Восстание в Дублине началось в понедельник утром, 1558 добровольцев под командованием Пирса и 219 солдат гражданской армии Коннелли захватили главный почтамт и другие важные стратегические точки в городе, включая здания четырех судов, Либерти-холл и мэрию. Главный почтамт стал штаб-квартирой повстанцев, и именно здесь Пирс зачитал прокламацию Ирландской республики. 25 апреля Британская армия пошла в контрнаступление, отвоевав несколько важных зданий и перерезав многие пути сообщения мятежников. Вскоре из Белфаста и других военных баз в Ирландии прибыло британское подкрепление. 27 апреля армия начала обстреливать почтамт и здание четырех судов. 28 апреля Пирс и его повстанцы отступили из горящего здания почтамта и на следующий день были схвачены. Достаточно трудно, если вообще возможно, оценить реакцию жителей Дублина на происходившее, поскольку первые сообщения современников о событиях восстания начали появляться только в мае. Людей призывали оставаться по домам, и до них вряд ли доходила какая-либо достоверная информация о восстании. Однако по городу с огромной скоростью распространялись разнообразные слухи. Первый и самый живучий из них утверждал, что восстание было частью немецкого вторжения или готовило для него почву. Это вызвало у многих отвращение к повстанцам, в первую очередь у дублинских юнионистов, чьи родные и близкие служили в окопах Франции. Они, конечно, были категорически против пасхального восстания и считали его предательством по отношению к ирландцам, служившим в британской армии. 27 апреля Редмонд заявил в палате общин, что ирландцы в ужасе от восстания, однако он не мог знать этого наверняка, поскольку находился в Лондоне. Вместе с тем, из многочисленных сообщений очевидцев становится ясно, что многие сочувствовали мятежникам, и простые дублинцы выражали сожаление по поводу провала восстания. По словам британского командующего сэра Джона Максвелла, многие люди, ставшие свидетелями восстания или оказавшиеся на улицах сразу после него, относились к мятежникам одобрительно. Враждебные выходки по отношению к восставшим, когда их под конвоем уводили из города, позволяли себе в основном дублинские юнионисты и жены солдат британской армии. 3-12 мая британский военный суд в Дублине осудил и приговорил казни 15 мятежников, включая Пирса и Коннелли, а также тех, кто подписал прокламацию Ирландской республики. Другие участники восстания были арестованы и посажены в английские и ирландские тюрьмы. Казнь предводителей восстания вызвала у многих жителей Дублина ужас и возмущение. Как было упомянуто выше, многие выражали повстанцам сочувствие и поддержку, но даже те националисты, которые, как и Редмонд, выступали против восстания, осудили казни. Стихи и прочие произведения Пирса и других повстанцев приобрели большую популярность у читателей, во многих домах появились их фотографии. Хотя это не выглядело правдоподобным, когда они сдавались, замысел повстанцев о кровавой жертве все же осуществился после их казни. Перемена общественного мнения дала понять британскому правительству, что оно должно пойти на некоторые уступки, если хочет избежать дальнейших проблем. Поэтому с августа 1916 по июль 1917 года взятых под стражу участников пасхального восстания постепенно освобождали. В Ирландии их приветствовали как героев. Новый британский премьер-министр, либерал Дэвид Ллойд Джордж, возобновил переговоры с Редмондом о самоуправлении с временным исключением шести графств Ольстера – Антрим, Арма, Даун, Фермана, Лондондерри и Тирон. «Сегодня графство Северной Ирландии». Редмонд отклонил это предложение, поскольку узнал, что Ллойд Джордж одновременно обещал юнионистам, что эти графства планируются исключить из состава самоуправляющейся Ирландии не на время, а навсегда. Представители всех ирландских партий договорились провести еще одну общую встречу, и сторонники самоуправления и юнионисты заседали в Дублине с июня 1917 по апрель 1918 года. Ирландские добровольцы и вооружившаяся Шин Фейн, лидер которой Имон де Валера был одним из командиров пасхального восстания, отказались присутствовать на этой встрече, поскольку считали, что она закончится разделом острова. Но собравшиеся так и не смогли прийти к какому-то общему решению. К тому же в марте 1918 года Редмонд внезапно умер во время конференции. 17 мая 1918 года Де Валера был арестован по обвинению в сговоре с немцами и заключен в Линкольнскую тюрьму в Англии. Смерть Редмонда, а также убедительная победа Шинфейн на всеобщих выборах в декабре 1918 года означали, что Ирландская парламентская партия больше не может считаться единственным рупором ирландского национализма. Шинфейн получила 73 места. Ирландская парламентская партия – шесть, а юнионисты – двадцать шесть. Однако Шинфейн отказалась признать власть британского парламента и заседать в Палате общин. 21 января 1919 года в Мэншенхаусе в Дублине был создан Дойл Эррен – ирландский парламент. Дойл Эррен действовал как полноценное правительство и организовал собственную судебную систему – земельный банк и другие важные учреждения. 3 февраля 1919 года Имон де Валера бежал из линкольнской тюрьмы с помощью двух видных членов Дойл эрн Майкла Коллинза и Гарри Болланда. Де Валера вернулся в Дублин в качестве председателя Дойл Эрен, а вскоре после этого отправился в поездку по США, чтобы собрать средства. Хотя ему удалось добыть немало денег, Разногласия между ирландско-американскими политиками и другие проблемы помешали Деволера получить то, чего он хотел больше всего – официального признания Ирландской республики как суверенного государства со стороны правительства США. Пока Деволера был в отъезде, Майкл Коллинс начал укреплять связи с Дойл-Эрон и с ИРБ – ирландскими добровольцами. И хотя некоторые выдающиеся члены Дойл-Эрон считали это неконституционным, Коллинз продолжал создавать внушительную, но неофициальную ирландскую партизанскую армию. Пасхальное восстание внесло в ряды воинствующих националистов смятение, продолжавшееся до тех пор, пока Коллинз не приступил к организационному возрождению движения. Ирландские добровольцы после января 1919 года стали называться Ирландской республиканской армией, ИРА, и развязали против британского правительства в Ирландии партизанскую войну, получившую название Англо-Ирландской войны или Войны за независимость Ирландии. 1919-1921. Основной целью ударов Ира стала Королевская Ирландская полиция, военизированные полицейские силы в Ирландии. Солдаты Ира Нападали на полицейские аванпосты и казармы, убивали офицеров и констеблей и совершали набеги на оружейные склады. Поначалу Ира имела большой успех, а Королевская ирландская полиция терпела поражение во многих районах страны. В ответ британское правительство отправило в Ирландию войска. Из британских солдат, служивших в Первой мировой войне, были созданы два новых подразделения, служивших подкреплением для Королевской ирландской полиции которая состояла в основном из местных католиков. Поскольку полицейским униформы на всех не хватало, многие из переведенных в Ирландию солдат носили военные брюки цвета хаки и темно-зеленые, почти черные полицейские мундиры, за что получили прозвище Чернопеги. Чернопегии, как и другие вспомогательные подразделения, вели контрпартизанскую войну с Ира и прославились своей грубостью и жестокими репрессиями в отношении местного населения. Британское общественное мнение нередко приходило в ужас от их действий, и в Британии был сформирован Совет для заключения мира с Ирландией. На мировой арене эта война стала пропагандистской победой Ира. Многие страны увидели непоследовательность в том, что Великобритания участвовала в демонтаже других европейских империй по итогам Первой мировой войны, но при этом сама сохраняла свою империю и контроль над Ирландией. Воинствующие ирландские националисты и упрямые ирландские юнионисты продолжали игнорировать биль о самоуправлении, который должен был вступить в силу по окончанию Первой мировой войны, но в 1920 году, в разгар англо-ирландской войны, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж выдвинул для Ирландии новую инициативу. Он предложил создать в Ирландии два парламента, один для шести графств Ольстера, и другой для всей остальной страны. Впервые юнионисты согласились на некоторую разновидность самоуправления для себя, однако националисты на юге отвергли это предложение. Они утверждали, что ирландский народ хочет видеть в составе Ирландской республики весь остров. И поскольку на этот момент они твердо придерживались своих республиканских идеалов, кровавая и разрушительная англоирландская война продолжалась. Наконец, Ллойд Джордж осознал, что ему следует организовать переговоры с республиканцами. 9 июля 1921 года было объявлено общее перемирие. Ллойд Джордж предложил Имону де Валере и Дойл Эрон присвоить Ирландии статус Доминиона в составе Британской империи, такой же, как у Канады. Де Валера и Дойл Эрон отклонили предложение, но согласились продолжить переговоры по этому вопросу в октябре 1921 года. Для встречи с Ллойд Джорджем и британским кабинетом министров Девалера отправил в Лондон Майкла Коллинза, Артура Гриффита и еще четырех членов Дойл Эрен. Сам Девалера остался в Дублине, вероятно, чтобы лично приглядывать за боевиками Крайнего Крыла или потому, что осознавал, Они с Ллойд Джорджем зашли в тупик, и другим ирландским националистам, возможно, удастся добиться на переговорах больших успехов. При этом он поручил ирландской делегации не соглашаться ни на какие разделы Ирландии. Переговоры, которые привели к заключению англо-ирландского договора 6 декабря 1921 года, были трудными и изнурительными. На Ллойд-Джорджа давили юнионисты, требуя предоставить определенную степень самоуправления некоторым графствам Ольстера. Британское общественное мнение также хотело мира с Ирландией. Ллойд-Джордж в полной мере ощущал это давление. Валера велел ирландской делегации отстаивать целостность и единство острова Ирландия. Переговоры вращались вокруг двух главных вопросов раздела страны и верности британской короне. После продолжительных и напряженных словесных баталий Ллойд Джордж предложил республиканцам разделить Ирландию, но создать специальную комиссию, которая определит, где должна проходить граница, с учетом общественного мнения в пограничных графствах. В окончательном варианте договора добавлялось, что во внимание также должны быть приняты экономические, географические и иные соображения. При этом южная часть разделенной Ирландии получала статус Доминиона в составе Британского Содружества. Дойл Эрон в Дублине отклонил это предложение и отправил ирландскую делегацию обратно в Лондон для дальнейших переговоров. Но ведущие участники делегации начали склоняться к предложению Ллойд Джорджа, расценивая его как наиболее выгодное в сложившихся обстоятельствах. Гриффит всегда считал двуединую монархию лучшим путем к ирландской независимости. Более того, на этом частично строилась его изначальная концепция Шинфейн. Статус Доминиона был, на его взгляд, достаточно близок к этому. Что касается Коллинза, он, пожалуй, яснее остальных понимал, что партизанская война ирландцев с англичанами не может продолжаться вечно, поскольку Ира уже начинала испытывать недостаток ресурсов и людей. Если бы военные действия возобновились, Ира вряд ли смогла бы противостоять всей мощи британской армии. Именно всю мощь британской армии и использовал Ллойд Джордж в качестве довода 5 декабря 1921 года, когда ирландская делегация вернулась, чтобы сообщить ему, что Дойл Эрон отклонил его предложение. Ллойд Джордж заявил, если ирландская делегация не подпишет договор, это означает войну, и она начнется через три дня. 6 декабря 1921 года Коллинз, Гриффит и остальные члены ирландской делегации подписали англо-ирландский договор, определивший ирландское свободное государство и провинцию Северная Ирландия как отдельные политические образования. Понимая, что договор будет встречен в Ирландии с большой враждебностью, Майкл Коллинс сказал, «Похоже, я подписал себе смертный приговор». Ирландская делегация вернулась в Дублин, и в начале января Дойл Эрон вынес договор на обсуждение. Де Валера и другие члены Шинфейн наотрез отказались признавать его. Они также возражали против того, чтобы оставаться в составе британского содружества. При этом вопрос о разделе обсуждался на удивление мало. После ожесточенных дебатов 7 января 1922 года Дойл Эрон ратифицировал договор с небольшим перевесом в голосах — 64 против 57. Де Валера — оставил пост председателя и вышел из Дойл-Эрен вместе со многими своими сторонниками. Хотя свободное государство должно было оставаться в британском сотружестве до 1948 года, внутреннее управление Ирландией, по большей части, перешло к Дойл-Эрен, а провинция Северная Ирландия осталась составной частью Соединенного Королевства.